Нянюшка Як спала в своем доме в Ланкре. и Ее храпом можно было пилить бревна. Вдруг раздался приглушенный взрыв, нечто вроде Гриба проснулся и настороженно принюхался. Нянюшка, в отличие от Тифани, догадалась лечь спать одетой. «Кто его знает, когда эти эльфы заявятся?» – рассудила она. «Гриба, беги в замок и звони в колокол!» – крикнула нянюшка. Гриба мгновенно вылетел из комнаты. Его размытый от скорости силуэт промелькнул по улицам Ланкра, волоча за собой шлейф неповторимого запаха. Стражник увидел мчащегося кота и рванул следом за ним на колокольню. Едва раздался голос огромного колокола, замок озарился изнутри. В каждом помещении спешно зажигали свечи, и во всех домах столицы Ланкра скоро последовали их примеру. «Колокол звонит!» «Что за напасть случилось?» В королевской почивальне его величество король Ланкра тер глаза с просонок. Маград ткнула мужа локтем. «Быстро помоги мне надеть доспехи, дорогой, пожалуйста!» Король вздохнул. «Послушай, но почему мне нельзя с тобой? Это же опасно!» Маграт улыбнулась ему той улыбкой, которой жены одаривают любимых, но подчас таких несносных мужей. Они обсуждали эту тему уже тысячу раз. Но кто-то же должен остаться дома. Это как в шахматах. Королева защищает короля. Да, дорогая. Согласился король и открыл старый шкаф, где хранились доспехи королевы Инси. Инси прославилась как самая воинственная и грозная королева в истории Ланкра. Хотя на самом деле ее никогда не было. Но народ Ланкра посчитал, что это еще не повод, чтобы не вписать королеву Инси в историю, поэтому был заказан ее портрет, а заодно и доспехи. Эти доспехи защищали Маград, когда эльфы в прошлый раз пытались напасть на королевство, поэтому она решила надеть их и сейчас. Едва дверь шкафа распахнулась, в ушах Маград послышался далекий призыв к бою. Доспехи королевы Инси жили собственной жизнью и всегда сияли, даже в темноте. Веренс помог жене облачиться в кольчужную рубашку. Про себя Маград считала ее кольчужной блузкой. Королева обула сандалии на толстой подошве, снабженной железными шипами, и, наконец, водрузила на голову крылатый шлем. Последней деталью была кожаная перевесь. Веренс хотел обнять жену, но передумал. Слишком много на ней было шипов. Но он любил ее до безумия, и потому в последний раз попробовал убедить, что он тоже мог бы участвовать в надвигающейся битве. «Маград, любимая!» – пробормотал он. «Это же стыд и позор, когда король не может сражаться!» «Ты прекрасный король, Веренс, но это дело ведьм, и кто-то должен позаботиться о людях и наших детях!» Королева, пока еще все та же Маград, какой она была всегда, сутулилась под весом брони и прошептала волшебные слова. Инси, королева-королев, сделай так, чтобы твои доспехи ничего не весили. И сразу же почувствовала себя сильной, как никогда. Она взяла арбалет в одну руку, помело в другую, и стремгла взбежала вниз по лестнице в парадный зал. Ведьмы, большинство из которых еще пребывали в ночных рубашках, уставились на королеву во все глаза. Самые дикие догадки рождались в головах полуодетых сестер, клубились в воздухе, повисали на стропилах. «Подъем, девчата!» – гаркнула Маград голосом королевы Инси. «Вторжение началось, так что натягивайте боевые панталоны и готовьте метлы!» Она сурово глянула на единственную ведьму, которая, к изумлению остальных, умудрилась полностью одеться за три минуты. «Вас это тоже касается, госпожа Иервик!» В задних рядах началась какая-то суматоха, потом раздался грохот. Несколько ведьм остолбенели. «Что происходит?» Крикнула Маград по-прежнему голосом королевы Инси. «Это просто Салли обе ноги в одну штанину панталон в дело!» Объяснила госпожа Пруст. Ведьмы окружили Салли, на тот момент низенькую и толстую, словно грозовая туча, задевающую брюхом землю, и быстро помогли ей встать на ноги. Госпожа Ирвик самодовольным видом заявила. «Я смотрела звездные карты! Знамения благоприятствуют нам!» «Да грош цена этим знамениям! отмахнулась госпожа Пруст. «У меня их море! В конце концов, все мы ведьмы!» И тогда дух королевы Инси вселился в Маград, и она вскричала «По мётлам!»